Глава 43. «Захожу в аудиторию сегодня пораньше, потому что на машине быстро доехала. Пока зашли только несколько человек. Достаю телефон, каждая свободная минутка на счету, занимаясь переводом своей халтура. Когда надоело, открыла интернет и стала лазить по сайтам в поисках идеального планшета для переводчика. Совсем дешёвый не хочется, наднадёжный, крепкий, но и прям дорогой не подойдет. Нужна такая рабочая лошадка, которую не жалко будет везде с собой таскать». Неожиданно ко мне кто-то подсаживается. Обернулась посмотреть и обомлела. «Привет. А ты почему перевелась сочного?» Спрашивает меня Кирилл Нестеров, собственной персоной. Я в шоке. «А тебе какая разница?» От неожиданности спрашивая довольно грубо. Любопытно стало. «Думаю, у тех, кто переводится на вечерние, причина часто одна. Работать начали». «О, то есть ты теперь работаешь. Плохо». Почему это? К вечерникам преподаватели относятся, ну, так, снисходительно, пренебрежительно. Качество материала уже не то. Такие хорошие, правильные девочки, отличницы, должны учиться на дневном. Мыкнула. Становится все интереснее. С чего вдруг такие мысли про хорошую девочку? Мы вроде не общались, чтобы делать какие-либо выводы обо мне. Я со многими преподавателями хорошо общаюсь. Хвали или тебя. Горячего то, горячего все. Теперь вот обсуждает твой переход. Понятно. Что за работа? По профилю? Стоит того. Краем глаза замечаю, что в аудиторию входит девушка Кирилла. Она, кстати, своего парня тоже сразу заметила, остановилась. Теперь с открытым ртом и полным возмущением взглядом смотрит на Кирилла, ну и на меня заодно. Кирилл, там твоя девушка пришла. Ага. Знаешь, как меня зовут? Как будто бы кто-то не знает. Она идет сюда. «И что?» — спрашивает парень, не оглядываясь. «А то, что мне не нужны проблемы в новой группе». Все поздно, она подошла. «Кир!» — капризна тянет красивая стройная блондинка и обиженно надувает, и без того сильно надутые губы. «Ты чего здесь?» «Да вот мы тут с горячего и спорим, стоило ли ей переводиться с дневного. Она говорит, что да, ведь теперь может работать». «А я за качественное образование», — весело отвечает Кирилл. «А ты, Зай, как думаешь?» Блондинка нахмурилась и внимательно мне рассматривает. «Горячего. Знакомая фамилия. Да и лицо. а Вспомнила. Ты на стенде внизу висишь в холле. Фото со студентами-ботанами, чем-то там отличившимися». Блондинка демонстративно плюхнулась Кирилла на колени и с вызовом на меня взглянула, мол, только попробуй мою тронь. Ну, конечно, на вечернем лучше. Вот ей точно на пользу пошло. Как бы танка уже почти не выглядит. Денежки, наверное, завелись, да? Удивительное дело. Всего ничего прошло времени, насколько я с конца прошлого года изменилась. Произойди подобная ситуация раньше, когда была жива бабушка, я бы уже вся извелась от эмоций. И звезда универа внимание обратил и занят оказался, и пасси его явно приревновав, при мне на коленях у него сидит. И мне по этому поводу тоже можно было бы переживать, но нет, вообще не трогает. Ну, если только немного смешно от всего этого детского сада. И, пожалуй, все-таки какой-то отклик во мне есть, но исключительно физиологический. Присутствие рядом Кирилла немного волнует. Но оно и понятно, молодой, красивый, широкоплечий парень. Расселся еще так, что у меня ощущение, будто в ловушку попало. Сижу за столом у стены, позади тоже стол, а на выходе как раз Кирилл сидит, Своим мощным телом закрывая пути отступления. С блондинкой на коленях и вовсе все теперь перекрыто. Захочу вдруг уйти, придется через стол перепрыгивать. Пока не то чтобы очень, спокойно отвечаю я, но я работаю над этим. А ты тоже работаешь. Извини, не знаю, как тебя зовут. Для преподавателей Кристина Кимачук, а для всех просто Ким? Конечно, работаю, кстати, отлично зарабатываю. Я блогер. А, ну я могла бы догадаться. Как я понимаю, профессия модная и востребованная. Кажется, скоро каждый второй будет становиться блогером. Как интересно. Вяло ответила я для поддержания беседы, но больше всего хочется, чтобы эта милая парочка уже отсела от меня. А вообще больше всего сейчас хочется спать, а не вот это вот все. Отодвинулась от Кирилла и Кристины подальше, облокотившись на стену. Высидеть бы занятия скорее к коту и теплые постели. В очередной раз хлопнула дверь аудитории. Кирич, вот ты где? Чего, едем в бар? Или ты решил второе выше вечером получать?» Поворачиваю голову на знакомый голос. «Да, сегодня у меня прям день встреч». «Да, едем». Кирилл саживает с колен свою подругу, а я стараюсь селиться со стеной, превратившись в невидимку. «Ой, ребята, а можно с вами?» – просит Ким. «У тебя вообще-то лекция», – строго отвечает Кирилл. «Алена?» – вдруг вскрикнул Боря. Ну вот, заметил, узнал. Надо же, какая встреча, не думал, что ты на вечернем. «Привет», — повернув голову к парню, произношу я, улыбнувшись натужно. «Вы что, знакомы с Аленой?» — нахмурившись напряженно, спрашивает Кирилл у Бориса. «Угу, довольно тянет Борис, и по его хищному взгляду я понимаю, что попалась. Эх, Боря, а ты у нас что за зверь такой? Парень садится позади меня за пока еще свободный стол». Кажется, Боря напрочь забыла о том, что спешил в бар. Как дела? Настроение? Парень спрашивает действительно с участием. Наверняка помни наш телефонный разговор и мое признание. Нормально, спасибо. Ты же была на дневном и вдруг тут? Перевелась. Это из-за тех проблем? В том числе. Надо же как. А что это ты с кем сидишь, подружки? От последнего вопроса подслушивающий разговор Кристина аж скривила... Но она ничего не сказала. «Нет. Я ж только перевелась, но вот теперь познакомились». «Борь, ты идешь?» Спрашивает Кирилл недовольно. Еще и буравит колючим взглядом. Правда, они, Борю, о меня? Куда? Говорит Борис. Вот он тоже смотрит только на меня, словно изучает. Неуютно, нервно. Сильнее захотелось домой к коту и к шефу. Лев, конечно, тоже любит взглядами буравить. Отдай ему волю, и чем-нибудь еще наверняка побуравил бы, но к взглядам босса я уже хотя бы привыкла. «В бар? А, в бар? Не, не пойду. А ты иди, там наши тебя внизу ждут». «Как ты не пойдешь? Что делать будешь?» «Буду повышать свой уровень образования. Девочки, про что хоть лекция будет?» «У нас сейчас будет лекция по основам научно-технического перевода», ответила я. О, какая интересная». Я в предвкушении, точно остаюсь». Радостно сообщает Борис.